Ночной обордаж. Даже мне, капитану дремы, становилось страшно от зрелища собравшихся на палубе белой акулы самого жуткого вида мордоворотов. Свирепые дикие орки в боевой раскраске выли топали ногами и сотрясали в воздухе своим оружием, накручивая себя и вводя в состояние исступления. Обожравшиеся мухоморов или чего-то со схожим галлюциногенным эффектом берсеркеры так и вовсе катались по палубе, истерично визжали и наносили сами себе кровавые раны, ещё сильнее разъеряя себя перед сражением. На небольшом свободном от вооружённой толпы пространстве стоял спешно сооружённый жертвенный алтарь, на котором лежала Юнна, морщась от холодного ветра и периодически капающих на обнажённое тело солёных брызг. Девушка мёрзла, чихала и не раз уже просила скорее заканчивать с жертвоприношением, пока она совсем не заболела. Но увешанный бесчисленными ожерельями и черепами, монетами и костями шаман Гуу не торопился и просил жертву потерпеть ещё немного, так как луна ещё не вышла из облаков, а нанесённый кровью на тело гоблинской девушки узор ещё не высох. Шаман был предельно собран и серьезен, и периодически, поправляя дрожащими руками тяжелый, украшенный перьями головной убор, продолжал бубнить какие-то непонятные фразы на орочьем языке. О необходимости кровавой жертвы заявил сам шаман, по его словам, на милость и удачу богов, а тем более демонов бескрайнего мира, без подобного ритуала нечего было и рассчитывать. Причём Гуу утверждал, что отдача от жертвоприношения намного эффективнее будет в случае, если на алтаре пролить кровь женщины. Я знаю самую лучшую кандидатуру для подобного жертвоприношения. Вот только она вышла из бескрайнего мира. Задумчиво ответил я тогда шаману, и Гуу в ответ на мои слова расхохотался. Это точно, капитан. «С каким величайшим удовольствием я принес бы Анжелику беспутную в жертву ради благих целей?» Но ее сейчас нет, и придется рассматривать другие варианты. Юнна слышала наш разговор и сама вызвалась добровольцем, перед этим еще раз переспросив у меня и получив заверение, что она возродится через час в целости и сохранности. Итак, вопрос с подходящей жертвой был благополучно решен. И оставалось теперь решить проблему самого шамана. Дело в том, что Гуу Гелл Всезнающий потратил слишком много сил на сотворение жутких заклятий и едва стоял на ногах от усталости. Но спешно влитый в шамана эликсир восстановления силы два стакана крепкого рома вернули молодого орка к жизни, и он даже смог нанести на тело жертвы весьма сложный рисунок из странных символов. Сейчас Гуу ждал подходящего для совершения ритуала момента, согревая взябнущих руках кривой и зубренный ритуальный нож. Вообще с шаманом на корабле мне исключительно повезло. Молодой и крепкий орк обладал достаточно богатым опытом и, что немаловажно, поддерживал меня во всех начинаниях. Шаман наряду с первым помощником и ещё несколькими опытными матросами являлся ключевым НПС на Пиратской дереме, и от его отношения ко мне зависела и лояльность всей команды. Гу тоже нервничал, так как никогда ранее не проводил подобных ритуалов. Поэтому я приобнадряюще похлопал шамана по спине и тихо заверил, что у него всё обязательно получится. Со стороны смотрелось, наверное, странно. Маленький смешной ушастый гоблин наставляет и одобряет огромного мускулистого орка. Но шаман благодарно улыбнулся в ответ, показав свои клыки, и слегка успокоился. Навык «Бригадир» повышен до 20 уровня. Доступен выбор первой специализации к навыку. Давненько я ждал, когда же появится 20 уровень этого навыка, и даже уже заранее выбрал перк. Да, я не знаю. Увеличенное в полтора раза количество подконтрольных мне НПС. Это круто, как и возможность чуть улучшить какие-то характеристики моих работников. Но, учитывая современные реалии и вызовы, я выбрал совершенно другое. Выбрана специализация: улучшенная лояльность работников. Плюс 50 ко всем проверкам на лояльность. Вот будет сюрприз для триады танцовщицы или любого другого игрока, который когда-либо попытается переманить моих союзников. К тому же, я уже посмотрел в справочной информации, что этот положительный перк действовал не только на наёмных работников, в данном случае орков-пиратов, но и на всех моих петов, маунтов и НПС-спутников. Что было немаловажно для случая Стервы, которая сейчас формально не контролировалась мною и находилась рядом исключительно из-за хорошего отношения ко мне. Да и для непредсказуемой Таиши дополнительный плюс 50 ко всем проверкам на лояльность помогут предотвратить значительную часть выкидонов моей капризной спутницы. Время! прокричал во всё горло шаман, видя выходящую из-за облака Луну. Едва лунный свет коснулся лежащего на алтаре тела, гур измахнулся и выверенным чётким ударом вогнал кривой нож в сердце девушки. Тело юны засветилось необычным фиолетовым светом и бесследно растаяло. Стоящий возле меня Ирек, родной брат жертвы, дёрнулся было вперёд, но я удержал гоблинского паренька. Дети Тамины с верепой с недавних пор стали бессмертными и возрождались после гибели. Вот только привыкнуть к этому, ещё не успели. Внимание. Получено благословение богов бескрайнего мира для всего экипажа Белой акулы. Для любых действий, требующих проверки на удачу, вероятность успеха повышена на 10%. Сопротивление ко всем видам урона улучшено на 15%. Все негативные эффекты сняты. Действуют следующие эффекты: «Ночное зрение», «Каменная кожа», «Четырехлистный клевер», «Зоркий глаз», «Регенерация одиннадцатого уровня», «Длительность эффекта божественного благословения», «Триста секунд». «Двести девяносто девять», «Двести девяносто восемь», «Двести девяносто семь». «У нас менее пяти минут благословения, чего же мы бездарно теряем время?» «Мой ушастый гоблин взобрался повыше и заорал во все горло». «Рулевой!» «Резкий разворот через правый борт! Всем крепко держаться за что-нибудь!» Далее совсем нецензурно. «Вы глухие жертвы криволапых повитух! Я же приказал держаться! Курс на врага! Оружие к бою! Всем укрыться от стрел за большими щитами! Почему у катапульты никого нет? Где этот чертов дварф?» Из мешанины упавших тел, заковыристо матерясь, выбрался гном злобный. Я указал ему на готовую к выстрелу катапульту и на быстро приближающуюся трирему. Попадёшь, будешь первым выбирать трофеи. Если же промахнёшься, прикажу из твоей рыжей бороды сделать швабру, и тебя же заставлю ей полы вымыть на всём корабле. Не бойся, капитан, не промажу. Дварф осторожно подошёл к катапульте, стараясь не приближаться и тем более не прикасаться к наполненной горшками с горячей смесью чаше, от которой даже мне, не обладающему никакими магическими способностями, веяло жутью. Факел, срочно! Ирек протянул гному злобному горящий факел, после чего поспешил отойти подальше от опасной машины. Дварф опустился на корточки, всмотрелся в приближающуюся цель и покрутил поворотный механизм катапульты свободной рукой. Затем обслюнявил и поднял вверх палец, недовольно поморщился и повернул механизм ещё на полградуса. Факелом один за другим Дварф запалил снаряды в чашу катапульты, и бросив факел в ведро с водой, Абеймер руками взял тяжёлую кувалду. Бздым! Тяжёлый молот выбил стопор, и катапульта выбросила вверх гроздь горящих снарядов. Оставляя в воздухе искрящийся дымный след, полтора десятка ярких звёзд полетели в ночное небо. Мы все с замиранием сердца следили за полётом с каждой секундой всё ярче разгорающихся огненных шаров. Грость огней описала крутую параболу и пошла вниз. Кажется, всё же мимо. Рулевой триремы вовремя разглядел опасность и круто взял влево, уводя свой корабль из-под обстрела. Со всех сторон раздался стон разочарования. Но вдруг случилось чудо. Летящие горшки с горящей смесью сами по себе слегка подкорректировали траекторию полёта и точно обрушились на большой корабль. Часть связанных между собой горшков запуталась в такелаже, мгновенно превратив мачту и парус стрямя в огромный пылающий факел. Другие снаряды пролились на палубу смертоносным дождём. Вал всё сжигающего огня прокатился по триреме. Ого-го, смотрелось офигенно круто. Мне приходилось видеть видеоролики о старых военных конфликтах начала 21 века о том, как работают тяжёлые огнемётные системы или термобарические боеприпасы. То, что я наблюдал на палубе триремы, больше всего напоминало именно эти страшные военные кадры. Множество отдельных вспышек слились в единое всё пожирающее пламя внутри которого практически не было шансов остаться в живых. Перед глазами замелькали строчки сообщений. Получен опыт: 480 exp. Получен опыт: 112 exp. Получен опыт: 590 exp. Навык экзотическое оружие повышен до 13 уровня. Получен опыт: 320 exp. Получен опыт: 490 exp. Получен 33й уровень получен 34 уровень. Улучшена расовая способность: 75% сопротивление холоду. Улучшена расовая способность: 80% сопротивление ядам. Навык уклонения повышен до 21 уровня. Последняя запись относилась к гудящей полутораметровой стреле, пролетевшей возле моего уха и расщепившей мачту. На приближающемся охваченном пламенем корабле имелась носовая баллиста. Несколько секунд я с широко открытыми от ужаса глазами наблюдал за полыхающим адом на палубе приближающегося корабля противников, и что-то мне резко расхотелось высаживаться туда и вступать в ближний бой. Рулевой, резко вправо, уходи от их тарана. Мать вашу, рубите абордажные крючья! Крабы тупоголовые, что вы дохнете словно мухи! Да укрывайтесь же вы за щитами от стрел! Нимфа, срочно сделай мой фантом в вороньем гнезде. Пусть по нему полет! Истошно кричал я, так как экипаж пылающей триремы попытался стянуть наши корабли абордажными крючьями и перебраться к нам, спасаясь от огненного ада. В следующие 2 минуты спрессовалось такое великое множество разных событий, что я признаюсь, несколько растерялся и потом уже разбирал их подробнее по логам и записям. Во-первых, нас накрыло волной смертоносных стрел с триремы. Палуба вражеского корабля находилась значительно выше нашей, и лучники противника собрали кровавую жатву, выкашивая орков из моей абордажной команды. Мои лучники и арбалетчики тоже не дремали. «Я заметил несколько убитых НПС-стрелков на Триреме, но все же этот раунд боя мы проиграли вчистую. В эти мгновения погиб и рек. Как именно это случилось, я не видел, лишь определил смерть НПС-спутника по посеревшей и затем пропавшей иконке члена команды». Затем идущие на встречных курсах корабли с грохотом столкнулись И хотя стоящему у рулевого весла белой акулы Опытному зебашу живучему удалось избежать прямого удара По нам окованного бронзовыми листами тарана Триремы Но бортами наши корабли все же ощутимо ударились Скользящий удар, от которого мало кто устоял на ногах Множество сломанных весел, крики искалеченных грибцов Все это слилось в единое неуправляемое событие Но нет худо без добра. От удара белую акулу отшвырнула от более тяжёлой триремы. Закинутые к нам абордажные крючья мои орки успели перерубить, и между кораблями почти сразу образовалась семиметровая быстро расширяющаяся полоса воды. Не удержавшиеся на ногах или просто излишне поторопившиеся прыгнуть на белую акулу противники посыпались в воду, причём среди них были не только НПС, но и живые игроки. Я проводил взглядом закованного в латы человека паладина 89-го уровня, камнем пошедшего ко дну в своих тяжеленных доспехах. Несколькими секундами позже в глубину моря отправился проверять человек варвар 77-го уровня. Этот плавать умел, но удар тяжелым веслом по голове превратил опытного пловца в начинающего ныряльщика. Но вот следующий враг мог причинить нам огромное множество неприятностей. Я даже не удержался от испуганного вскрика, когда объятый пламенем человек-боец 178 уровня сделал короткий разбег и прыгнул к нам через водное препятствие. Даже не представляю, смогли бы мы остановить столь высокоуровневого рукопашника или нет, если бы он приземлился к нам на палубу. Настоящий у борта гнум злобный, словно принимающий подачу теннисист, встретил летящего в воздухе врага своей двуручной кувалдой. Есть! Звон при ударе молотом по металлическим доспехам вышел оглушительным. Мечник отлетел назад и отправился вслед за паладином исследовать морское дно. Не знаю, сколько за мечника дали опыта, но дварф-механик еще долго светился от нескольких полученных «левелапов подряд». Нескольких НПС бойцов, которые всё-таки сумели перепрыгнуть на белую акулу, на моём пиратском корабле ожидал самый жёсткий приём. В считанные секунды они были разорваны в клочья разъярёнными орками из серой стаи. Та же судьба постигла и каменного голема, сотворённого вражеским магом прямо у нас на палубе. Его очень быстро повалили на пол и раздробили на куски. В этот момент я заметил, что кто-то из вражеских игроков отмечается на мини-карте нестандартным маркером не красным или чёрным черепом, а просто чёрным треугольником. Такая метка значила, что игрок ранее был внесён мною в чёрный список. Вот только кто и по какой причине мне не понравился, разбираться сейчас было не своевременно. Я сквозь амбразуру расстрелял из своей духовой трубки практически весь боезапас покрытых ядом игл. А противники всё не кончались и не кончались. И тут прямо у меня на глазах умерла Таиша. В очередной раз перезарядивший арбалет девушка только высунулась из-за большого деревянного щита, как вдруг отлетела назад со стрелой прямо в глаз. Я попытался определить, кто именно из врагов убил мою спутницу, но едва сам не повторил судьбу воровки, сразу три стрелы про свистели мимо моей головы. "Арма, сзади!" Истошный крик Валерианы быстроногой привлёк моё внимание. Убитые орки дружно вставали поднимался и Ирек, и даже Таиша с пустым ничего не выражающим взглядом приподнималась, не обращая внимания на торчащую в Волбу стрелу и доставая свои кинжалы. Вражуский некромант поднял нежить. Чтоб его? Ну уж нет. На моём корабле такой фокус не пройдёт, заорал шаман Гуу, срывая со своего пояса какой-то мешочек и бросая его в толпу мертвецов. «Едкая режущая глаза, желто-зеленая пыль на несколько секунд скрыла от меня происходящее на палубе. А когда ее клубы развеялись, все мертвецы уже спокойно неподвижно лежали, как им и положено природой». К счастью, это стало последним напряженным моментом схватки. Белая акула к этому времени отошла уже от горящей триремы на значительное расстояние и продолжала удаляться». Вслед нам ещё пару раз прилетела магическая шрапнель, но особого вреда ни мы ему кораблю, ни команде не причинила. Доложить о наших потерях, едва отдышавшись после сражения, потребовал я у первого помощника, в левом плече которого застряло сразу две внешне одинаковых стрелы с красным оперением. Зибас Живучий, полоска жизни которого скатилась в оранжевую область, находился в весьма мрачном настроении и ответил, не скрывая своего раздражения. Капитан Амра, у нас 17 убитых матросов абордажной команды. Также мертвы ваши спутники Рек Таиша и один Волкадлак. Раненых 83, из них тяжёлых семеро. Хотя тролль восстановится, оторванная рука и раскроенная надвое башка для него ерунда, за день заживёт без следа. Но вот трофеев ноль, и наш корабль нуждается в ремонте. С трофеями да, как-то нехорошо получилось. Я посмотрел на объятую пламенем трирему быстро удаляющуюся за кормой. Там вдали, судя по всему, происходил яростный бой за право разместиться в единственной уцелевшей шлюпке. Неумирающие в этой кровавой схватке победили. Все восемь уцелевших к этому времени игроков заняли места в лодке и принялись отчаянно грести к далекому, едва видимому на горизонте берегу. «Трофеи сейчас будут», — пообещал я со скалом на лице. «Разворачивайте белую акулу. Курс на ту спасательную шлюпку». Посмотрим, сколько неумирающие заплатят нам за то, что мы не пустим их на дно. Амра, не торопись. Игроки никуда от нас не уйдут. Тут 17 км до берега. Им ещё минимум час грести, остановила меня сестра. Сейчас лучше вернуться к горящему кораблю. Я смогу погасить пламя на триреме, хотя это и займёт какое-то время. Такой большой корабль уже сам по себе представляет немалую ценность. К тому же там на нижних палубах 3 сотни прикованных к вёслам рабов-грибцов, и в трюме наверняка немало интересного. Мавка дело говорит. Сразу воодушевилась и заголосила моя команда: "Нужно спасти трофеи, пока не сгорели. Да и рабам нужно помочь избежать столь ужасной участи, как сгореть живьём. Кто из них захочет стать пиратом, возьмём к себе в команду, остальных продадим. Они умирающие никуда от нас не уйдут. Потом догоним". Видя столь редкостной единодушии среди команды, я приказал разворачивать белую акулу. Можете не стараться, всё равно я не позволю вашей утлой лодочке достигнуть берега и настигну раньше. Так что бросайте бесполезные вёсла и слушайте меня. Я даю вам шанс откупиться от смерти, избежав потери опыта и ценных вещей. Предлагаю два варианта. Первый вы платите по 500 монет каждый и сдаётесь. Мы кинем жребий, пятеро из вас останутся живы и невредимы, я высажу их на берег. Троих же прикажу казнить, повесить на рея, пройтись по доске, келевать или что-нибудь придумаю. Все-таки я сейчас пират, и зрители моих видеороликов ждут соответствующего контента. Второй. Вы платите по тысяче монет, и неудачник будет всего один из вас восьми. Хороший расклад, как ни крути. Семь из восьми останутся живы. Эти семеро могут даже понаблюдать за казнью неудачника, помахать ручкой на камеру и передать приветы друзьям и знакомым. Всё-таки мой видеоролик будут смотреть миллионы зрителей. Когда ещё вам выпадет подобная возможность прославиться на весь мир? Итак, 2 минуты на размышление. Потом моя белая акула топит вашу лодку, и выживших вообще не будет. Так что соображайте быстрее. Капитан Амра Через 40 секунд в мой почтовый ящик пришло ответное письмо от некого Эрута Ибн Арута, мага земли 90 уровня. «Мы посовещались и предлагаем третий вариант. Мы платим по две тысячи монет, 16 тысяч в сумме на всех, и погибших вообще не будет. Что скажешь?» Я улыбнулся. Восемь отчаянно спешащих к берегу игроков согласились, что не успевают спастись. Я быстро надиктовал сообщение. Если я отпущу вас всех живыми, будет неинтересно ни вам, ни зрителям. К тому же, во время боя погибла моя НПС спутница Таиша. Так что кто-то должен ответить за её смерть. Иначе моя собственная пиратская команда меня не поймёт. Да и в конце концов, разве вам самим не интересно узнать, насколько вы удачливы? Что ещё может настолько щекотать нервы, как русская рулетка, в которой на кону стоит ваша собственная жизнь? Ответ на этот раз пришёл почти мгновенно. Хорошо. Сейчас переведём 8.000. Только ждём от тебя клятву соблюдать условия уговора и отпустить семерых. Мы же дадим клятву не пытаться вырваться и вести себя смиренно. И вот восемь неумирающих стоят на коленях на палубе белой акулы со связанными за спиной руками. Мак земли 90-го уровня. Некромант 88-го. Лучница эльфийка 62-го уровня из клана первородные. Полуэльф Ассасин 66-го. Трое людей-бойцов из одного и того же клана Варлорды. Паладин 102-го уровня из того же клана. Кстати, в черном списке у меня оказалась эльфийка. Дериэль Гибкая Лань. Светлый эльф. Лучница 62-го уровня. Мне потребовалось задать поиск в логах игры, чтобы понять, чем именно эта эльфийка мне когда-то не угодила, раз была занесена в черный список. Результат поиска заставил меня удивлённо поднять брови. Этот игрок когда-то участвовал в ночной атаке на Тыщ, убивал родственников Таиши, и потому я обещал своей НПС спутнице эту эльфийку найти и примерно наказать. Не повезло тебе, ушастая. Теперь я уже заранее знал исход жребия, кто именно из восьми игроков будет казнён. Оставалось только дождаться воскрешения Таиши, чтобы она лично присутствовала при свершении мести. Четверо орков, надрываясь от тяжести, притащили из камбуза и поставили на палубу перед пленниками громадную колоду, на которой корабельный кок обычно рубил мясо. Вся испичёрённая следами топора и покрытая засохшей кровью, она как нельзя лучше напоминала плаху. Жуткого вида палач в красном балахоне одобрительно кивнул и принялся точить двуручную секиру. Получилось очень натурально и антуражно. Судя по бледневшим лицам восьми пленных, их проняло. Я же в это время нашёл небольшой пустой бочонок, лист бумаги и перо. Разорвал лист на восемь частей и на каждом, обмакнутым в кровь пером, вписывал имя жертвы. Внимательно наблюдавшим за моими действиями пленным, я комментировал свои действия и объяснял, что записываю их имена, и слепой жребий решит их судьбу. Нужно ли говорить, что на всех восьми бумажках было написано одно и то же имя Дриэль, гибкая лань. Да. Согласен, не спортивно и нечестно по отношению к лучнице, но зато таким способом я собирался выполнить данное когда-то своей спутнице обещание. Кстати, а вот и Таиша, гоблинская девушка с испуганным вскриком проявилась возле меня и ещё несколько секунд удивлённой и растерянно хлопала глазами. Затем провела рукой по переносице убеждаясь в отсутствии повреждений. Я подошел к Таише, обнял и прижал к себе, успокаивая воскресшую НПС-красавицу. Я улыбался, а свои не самые веселые мысли старался держать при себе, чтобы не омрачать радость вернувшейся к жизни девушки. Хотя тут было от чего загрустить. Минус два уровня у Таиши. Она снова скатилась на двадцать пятой. Гоблинская красавица всё сильнее отставала от меня и Валерианы Быстроногой по уровню, да и волки серой стаи уже были все как один 30. -го. Покончив с снежностями, я объяснил рыжеволосой красавице, что именно она должна тянуть жребий и выяснить, кто из наших пленных будет жить, а кому суждено умереть. Таиша пыталась мне указывать на эльфийку кивками головы и шептала что-то, но я попросил свою спутницу ничего не говорить. Воровка молча засунула руку в бочонок и вытянула свернутую в трубочку бумажку. «Казнена будет... дрель гибкая лань!» Громко огласил я итог, и Таиша запрыгала от радости, не скрывая своего ликования. «Вспомни про сожженный поселок Тыщ и убитых тобою гоблинов! Небеса карают тебя именно за это!» Кричала воровка, прыгая вокруг ревущей лучницы. «И не только за это!» Полач стянул со своей головы красный колпак, и все отшатнулись в ужасе. Лицо человека было страшно обожжено и представляло собой одну сплошную рану, ни волос, ни ресниц, красная и местами обугленная кожа, жуткое зрелище. Я, боцман с принцессой Амели, единственный выживший из всего экипажа, захваченный пиратами триремы Эта длинноухая сучка вышвырнула меня из спасательной шлюпки, сама заняв моё место. Я провёл в воде не весь сколько времени, отбиваясь ногами и кулаками от всё более наглеещих акул. Думал, мне конец. Но пираты подобрали меня и даже дали возможность отомстить погубившим мой корабль не умирающим. Хорошо получилось. Не зря я приказал сохранить жизнь этому НПС боцману, хотя он остался верен данному королю присяге и отказался вступать в пираты. Нечего смотреть на меня осуждающе, истерично взвизгнула Дариэль, обращаясь ко всем собравшимся сразу. У этого обгорелого чудовища даже имени над головой не светится. Он всего лишь тупая запрограммированная непись, каких миллионы. Если он погибнет, тут же вместо него появляется другой такой же. Почему я должна была отдавать своё место в шлюпке куску программного кода? Я вышел вперёд и, указав на настоящего скиры изколеченного палача, возразил эльфике. У этого обгорелого боцмана есть собственное имя. Его зовут Ставер Крепкий. Просто ты не заслужила его доверия. Вот он и не посчитал нужным раскрывать информацию о себе. У каждого из собравшихся тут матросов, я обвёл рукой, указывая на свой экипаж тоже есть своё имя и своя биография. Но для тебя они все отображаются просто как орки-пираты. И у убитых тобой в посёлке тысяч девушек гоблинов тоже были именно. Но тебе это было не интересно, и ты их просто-напросто убила. Ты предпочитаешь фармить непись и особо не вникать во все тайны бескрайнего мира. А между тем он значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот, смотри, И вообще, все смотрите! С розовеющего утреннего неба, громко хлопая своими широкими крыльями, на палубу белой акулы спустилась королевская лесная виверна 22-го уровня. Гибкая, изумрудного цвета летающая змея смотрелась очень красиво. Настоящее сокровище, ради которого действительно стоило затевать весь этот масштабный ивент. Стерва открыла свою зубастую пасть и осторожно положила передо мной на палубу ещё живого детёныша нарвала третьего уровня. Ты же моя умница, замечательная добытчица. Не даёшь уж шестому амре голодать. Я убрал в инвентарь принесённую добычу, обнял свою красавицу за шею и повернулся к во все глаза наблюдающим за столь ценным маунтом пленником. Тоже кусок программного кода, да? Просто трофея охоты. Ну что же, Дриэль, ты хотела поближе познакомиться с моей виверной, и я дам тебе такую возможность. Куда уж ближе? Ты сможешь не просто прикоснуться к стерве, а рассмотреть её изнутри во всех подробностях и даже слиться с ней. Стерва, можешь сожрать эту эльфийку. Мою вечно голодную крылатую змею дважды упрашивать не пришлось. Стерва моментально оказалась возле сидящей на корточках пленницы, и, широко разинув свою пасть, стала совсем по-змеиному заглатывать добычу, словно натягиваясь на нее. «Дериэль завизжала так, что у меня даже уши заложила, а змея, быстро заглотив голову жертвы, стала сантиметр за сантиметром натягиваться на плечи эльфики. Изо рта виверна обильно стекала ядовитая слюна в перемешку с кислотой, отчего кожа лучницы чернела». А те миниатюрные элементы доспехов, что прикрывали тело девушки, шипели и дымились. Признаться, зрелище виверны, заглатывающей Эльфийку ещё живой, оказалось достаточно отвратительным. Зная заранее, что выглядит это настолько неприятно, то предпочёл бы другой способ казни для игрока. Хотя не все разделяли моё борющееся с тошнотой состояние. Маг Земли так и вовсе встал, подошел ближе и проговорил с веселым смешком. «Интересно, что кончится раньше? Хитпоинты эльфийки-лучницы 62-го уровня или прочность разъедаемой кислотой одежды?» «Она задохнется быстрее, чем погибнет от кислоты», возразил один из воинов, тоже во все глаза, наблюдающий за жутким зрелищем. «Интересно, а лучница играет с полным погружением? Если так, то ощущения не из приятных». Первыми закончились хитпоинты. Или Эльфийка действительно задохнулась, лишённая возможности глотнуть свежего воздуха. Так или иначе, жертва наконец-то перестала дёргаться, после чего крылатая змея за минуту заглотила тело целиком. Сквозь достаточно тонкую кожу раздувшегося брюха виверны возможно было разглядеть очертания тела. Получено достижение Убийца игроков. 6. Навык Контроль животных повышен до 8 уровня. Получен 35-й уровень. Улучшена расовая способность. 80% сопротивление ядам. Стерва засветилась разноцветными искорками и заметно увеличилась в размерах, получив сразу 23-й и 24-й уровень. Крылатая змея облизнула губы раздвоенным языком и плотоядно посмотрела на семерых других пленников. При этом все семеро вздрогнули от этого холодного, не выражающего никаких эмоций взгляда. Не-не, хватит с тебя, отпихнул я морду своего крылатого маунта от связанных неумирающих. Играем по-честному, как договаривались. Вы все свободны, и рек. Развежи их. Лодка вон уже стоит на воде, берег совсем близко. Кто хочет, может на память сделать скриншоты с Веверной. Нет уж, спасибо, почему-то отказался некромант. Что-то мне вообще как-то резко расхотелось участвовать в этом ивенте. С этими словами некромант стянул с головы и бросил на палубу изумрудного цвета амулет на цепочке. Остальные игроки оказались не настолько впечатлительными и не упустили возможности сфотографироваться со столь редкой летающей змеёй. Хотя было заметно, что моя источающая кислоту жуткая виверна людоед не очень-то соответствовала тому возвышенному сказочному образу, который создался в головах игроков благодаря посвящённым массовой охоте рекламным роликам. Едва последние из неумирающих сели в лодку, я приказал гребцам белой акулы занять своё место, а рулевому поворачивать на северо-запад, догоняя едва видимую на горизонте трирему. Я даже нарочито громко сказал в надежде, что мои слова расслышат не настолько уж удалившиеся от Деремы игроки. Идём в принадлежащее Береговому братству порт Новая Тортуга, обоим нашим кораблям нужен ремонт. Первый помощник с перевязанным относительно чистыми тряпками плечом одобрительно кивнул. Это так, капитан Амра, ремонт нам точно не помешает. Мачту ишь как расщепило. Того и гляди совсем расколется. Борт пробит в шести местах. Хорошо хоть все пробоины выше ватерлинии. Половина весел сломана. Я уже не говорю в каком состоянии трирема. Зябас живучий наклонился и подобрал брошенный разочаровавшимся игроком амулет в виде виверны. Забавная вещiца, видел уже такую на шее Анжелике беспутной. Что? Дриада-танцовщица тоже участвует в массовой охоте на виверну? Вероника даже специально приобрела амулет, собираясь завладеть моим маунтом. Это стало для меня крайне неприятной новостью. Что с того, что дриада сама лично не носит оружия и не имеет боевых навыков? Её силы совершенно в другом. «Анжелика Беспутная вполне была способна взять под свой контроль пиратскую команду и натравить опасных орков на меня». Того же мнения придерживалась и лесная нимфа, которая слышала слова первого помощника. «Танцовщица зашла слишком далеко. По отдельности еще как-то можно было объяснить и оправдать ритуал с пролитой в море кровью. Опрысканный духами корабль, применение чар на моем экипаже, занятие капитанской каюты, несвоевременный заход в порт... Появление преследующего нас корабля, покупку амулета Виверны, но всё вместе это уже выглядело как целенаправленная, откровенно враждебная деятельность. Вот только ответить Валериане Быстроногой я ничего не успел, так как подошедший к нам ирек спросил встревоженно: "Дядя Амра, а где моя сестра? Я давно уже возродился, и Таиша и Дарий, а мы ведь все после юны погибли. Она самой первой умерла на алтаре". К своему стыду должен признаться, что только после этих слов гоблинского паренька я обратил внимание, что среди расположенной с левой стороны экрана россыпи небольших иконок моих петов отсутствует изображение Юнны. Действительно странно, почему НПС девушка не возродилась, как все остальные погибшие в последнем бою. Меня захлестнуло ощущение беды. Интуиция подсказывала, что случилось нечто крайне серьёзное. Программные алгоритмы на воскрешение не сработали. Система посчитала гоблинскую девушку обычным НПС-персонажем, который в случае смерти навсегда исчезает из бескрайнего мира. Теперь, если не предпринять самые оперативные и решительные действия, уникальный номер Юнны затрется к каким-то другим, совершенно новым созданным алгоритмами бескрайнего мира НПС-персонажем. И моя наездница на волках вообще никогда не возродится и умрет навсегда». Однако проблема состояла в том, что я прекрасно понимал угрозу, но совершенно не представлял, что делать в сложившейся ситуации. Разве что